Лондонский кафедральный собор святого Павла. Когда архитектор Кристофер Рен делал свои первые наброски к проекту собора, ему было немногим более 30 лет. Когда же в 1711 году парламент объявил строительство законченным, архитектор ушел уже в 80-й год. Собор святого Павла расположен почти в самом центре Сити, в одном из древнейших районов Лондона. Место, на котором стоит собор, видимо, было священным еще в языческие времена. Первая христианская церковь, посвященная Святому Павлу, покровителю и заступнику Сити, возникла здесь в 609 году. Ее построил король Этельберт. В 961 году она сгорела, но немедленно была восстановлена. И эту церковь уничтожил новый пожар в 1087 году. В 1315 году здесь был построен храм, который сгорел в 1666 году. После этого пожара... Перед Кристофером Реном была поставлена трудная задача не просто восстановить сгоревшую церковь, которая 10 лет стояла в развалинах, а создать новое грандиозное сооружение. Это должен был быть крупнейший протестантский храм, который смог бы противостоять самому большому католическому храму – собору святого Петра в Риме. К строительству храма приступили только 21 июня 1675 года. В плане, собор святого Павла имеет форму удлиненного латинского креста, но главная ось его идет с востока на запад, как в православных храмах. В основе всего сооружения лежит Типичная для английских средневековых церквей конструкция. Три длинных нефа, пересеченных почти посередине здания поперечным тройным трансептом. На таком плане настаивало английское духовенство, хотя сам Рен хотел видеть здание несколько иным, более близким к формам итальянского возрождения. Если осматривать собор снаружи, то... Поражаешься прежде всего его длине – почти 180 метров. Внутри собора высота от пола до верхнего купола – 68 метров. Высота собора с крестом – 120 метров. На западном, наиболее эффектном фасаде собора обращает на себя внимание огромный, почти 30-метровой высоты портик, Необычность его в том, что он расчленен на два яруса и имеет шесть пар колон в нижнем и четыре пары в верхнем. Портик венчается трехугольным фронтоном, барельеф которого изображает обращение Савла, и который в свою очередь увенчан огромными статуями апостолов Петра, Павла, Иакова и четырех евангелистов. По обе стороны портика возвышаются две башни-колокольни. В левой башне висят 12 замечательных колоколов, а в правой находится самый главный колокол Англии – большой пол, весящий 16 тонн. И часы с циферблатом, диаметр их 15 метров, и колоколом весом в 256 пудов, Слышим им за 37 верст. У главного входа в собор через два года после завершения строительства был поставлен памятник правившей тогда в Англии королеве Анне, у ног которой расположились аллегорические фигуры Англии, Франции, Ирландии и Америки. Боковые двери собора находятся с каждого конца поперечной части храмового креста, Этим порталам придана полукруглая форма, и каждый из них украшен пятью колоннами. Колонны эти не входили в план строителей и были поставлены наперекор ему. Главную достопримечательность собора святого Павла составляет купол. Выполненный из дерева и покрытый свинцом, он покоится на двухъярусном тамбуре, нижняя часть которого окружена 32 коринфскими колоннами высотой в 6 метров. Верхнюю часть составляет колоннада смешанного стиля. Световой фонарь наверху купола увенчан главой шаром, почти 2 метра в поперечнике, и крестом. Замечательный инженерный и математический расчет Рена – выдержал проверку не только временем. Когда во время войны бомбы падали в непосредственной близости от собора и даже повредили его восточную часть, несмотря на все сотрясения и колебания почвы, купол, вознесенный Реном на 100-метровую высоту, великолепно сохранился. Внутри собор поражает величественностью своих сводов, высотой купола и перспективой аркад. Купол покоится на восьми гигантских столбах. Диаметр каждого основания 12 метров и украшен восемью фресками на евангельские сюжеты из жизни апостола Павла. Но снизу эти фрески плохо видны, а вообще до 1860 года они были единственным внутренним украшением собора. Это было связано с культовой обрядностью англиканской церкви, которая не допускала обильной лепки позолоты скульптур, нашедших столь широкое распространение в убранстве католических церквей Европы. Но первоначальный облик сохранился далеко не во всем интерьере собора. Была открыта подписка на украшение храма после чего он наполнился драгоценной мозаикой, мраморными скульптурными работами, живописью по стеклу. У основания внутреннего купола находится так называемая «галерея шепота», знаменитая своим акустическим эффектом. Слово, сказанное совсем тихо на одной ее стороне, отчетливо слышно у противоположной стены – хотя диаметр купола достигает в этом месте 32 метров. От конца XVII века сохранились великолепные ажурные решетки из кованого железа, работа Жана Тижу, и резные деревянные скамьи в хоре собора, считающиеся самым ценным его убранством. Они представляют собой сложную композицию грандиозных размеров, в которой включены колонны, сочные гирлянды из цветов и фруктов, ажурные решетки, валюты, головки херувимов. Достойно украшает собор «Орган» 1694 года, построенный Уиллисом. Он состоит из двух частей, по одной на каждой стороне хоров. Обе эти части соединяются между собой под землей. У органа 2155 труб, и он считается лучшим в Англии. Два раза в год в соборе происходят особенно торжественное богослужение. В мае месяце в пользу вдов и сирот англиканского духовенства в июне когда в соборе собирается до 8 тысяч учащихся приходских благотворительных школ. Оба эти богослужения проходят при участии знаменитых оперных певцов. С конца XVIII века собор святого Павла стал традиционным местом захоронений английских знаменитостей. Здесь нашли свой последний приют деятели английской литературы и искусств. Но в основном он стал усыпальницей выдающихся военачальников, в памяти которых установлено множество надгробных памятников, эпитафий, бюстов и медальонов. Тела их покоятся в склепах под храмом, которые таким образом становятся как бы вторым пантеоном Англии, подобно вестминстерскому аббатству. Справа, под средней аркадой, возвышается великолепный монумент герцогу Веллингтону. Бронзовая статуя его покоится на высоком саркофаге под мраморным балдахином на 12 каримских колоннах. Вверху две группы колоссальных аллегорических статуй ⁇ храбрости и трусости, истины и лжи. Слева от выхода в главный НЕФ-собора стоит памятник адмиралу Нельсону с надписью «Копенгаген Нил Трафальгар», напоминающий о его победах. Сам саркофаг расположен как раз под куполом собора и сделан из осколков главной мачты, взорванного при Абукире французского адмиральского корабля «Ориент». Всклепы собора, которые занимают Всю часть храма под полом ведет особая лестница. Под южным его крылом покоится прах архитектора Кристофера Рена, над могилой которого на мраморной плите по-латински написано «Читатель, если ты ищешь памятник, оглянись вокруг».